Глава 4. Честно говоря, эта грёбанная монгольская стена конкретно так поломала мои планы. Я не знал о её существования и считал, что между порталом и империей монголы пасут овец. А тут гляди-ка, какая неожиданность. Поэтому первое, что я сделал, увидев портификационные сооружения, это связался с Катериной, и объяснил ей ситуацию. Удивительно, но оказалось, что она уже была в курсе событий. Я настолько поспешно улетал спасать своих друзей, что не озаботился допросом пленных. Катя же подошла к делу обстоятельно, и некоторые из рабов до того, как перейти в разряд добытчиков, были строителями, в том числе на строительстве линии Славы. Именно так на монгольском называлась эта цепочка крепостей. Так что Катя сейчас резко поменяла маршрут, и двигалось на восток, вольно или невольно пытаясь подобраться на тот самый участок границы, над которым пролетел я. Там из-за отсутствия дорог и отсутствия потенциальной угрозы прохода тяжелой техники, линия славы прерывалась. В общем, в пути этому сборищу измученных людей предстояло находиться двое-трое суток, и это при хорошем раскладе, если их никто не будет искать. Да, я оттянул на себя основное внимание, Но думаю, что такую толпу своих истребителей, точнее их пропажу, монголов в ближайшее время обнаружат и пошлют туда разведчиков. А чтобы понять, куда двинулась эта толпа, много ума не надо. Оставляют они после себя достаточно ощутимый след. «Здравствуй, друг мой!» — сказал я в трубку телефона. «О, Саня, привет! Рад тебя слышать!» Голос Андросова был бодрым и жизнерадостным, как всегда. — Слышал, что у вас там небольшая заварушка произошла? — поинтересовался я. — Ну, так и есть. Совсем небольшая. Правда, наш род без усадьбы остался. Отец ее так любил. — Ладно, ладно, не прибедняйся. Денег у вас хватит, чтобы второй Иркутск построить, не то что усадьбу. — Это точно, — согласился со мной Андрей. — Сами-то в порядке? Ты, Светлана? — Да, в порядке, — сказал он. — А гвардейцы? — Почти никого не осталось. Голос Андрея заметно погрустнел. Но, «Ну, по крайней мере, они выполнили свое предназначение и уберегли тебя. Так-то оно так, но многих из них я знал с самого детства. Что ж, жизнь аристократа трудна и непредсказуема. И в этот раз это даже не сарказм. Знай тебя и твоего отца, об их семьях нормально позаботиться. Но тебе нужно набирать новую гвардию. «Это уж точно», — сказал Андросов. «И хотелось бы такую, как у тебя». «Так зачем дело стало?» — смыкнул я. «А где мне найти второго волка?» «Это проблема, да», — засмеялся я. «Такого, как волк, нет и скоро совсем не будет». «В каком смысле?» «В том смысле, что смотрю я на Империю и понимаю, что на стремительным домкратом падает в пропасть». «Чем падает?» — уточнил Андросов. «Домкратом же», — сказал я. «Странное выражение». «Забей. Я рад, что все в порядке». «Мне стыдно признаться, но мне, возможно, потребуется твоя помощь. После того, что сделали волки, ребята, да все что угодно! Я тебе по гроб жизни обязан!» Андрей на секунду замолчал и, засмеявшись каким-то своим мыслям, добавил. «Снова!» «И снова не буду возражать», — сказал я. «В общем, твоя сестра сейчас на той стороне. Я планирую встретить ее и, возможно, мне нужна будет помощь». С Андросовым я этот вопрос решил обсудить после долгих размышлений. Честно говоря, вариантов не было так уж много. Идти со своими ребятами на бурьвестниках? Да, скорее всего, мы сможем эвакуировать моих гвардейцев Екатерину, но тогда точно останутся все рабы. За что боролись-то? Второй вариант был сбросить меня наглым монгольским пограничникам, как живую и очень сукоопасную бомбу. Затем устроить монголам преждевременный геноцид с помощью иномирных тварей, по уши, жилейками. желейками, и постараться при этом не сдохнуть. И таким образом очистить коридор для прохода Катерины. Этого варианта я и придерживался, когда у меня возник третий. Сколько можно превозмогать в одну каску? Для этого есть специально обученные люди. Почему бы тебе, Сандр, не попытаться взаимодействовать с социумом и начать получать ништяки от этого плодотворного сотрудничества? Это так я уговорил себя, если что. Так что позвонив без особой надежды, не ожидая, правда, что меня пошлют, но и не предполагая, что скорость реакции меня устроит, и мне придется дальше изображать из себя одинокого героя, но Андрей меня удивил. А, да, я с ней разговаривал. Все в порядке, Морозова ее вытащит. Кто вытащит? Когда? Откуда? Морозов младший навел здесь натуральный кипиш. Не знаю, откуда он прилетел, но добрался очень быстро. отловил на марше имперский гарнизон, который, видимо, убрали из Иркутска, организовал их и двинул в сторону границы. Благо, что они там находились рядом. Так что они встретят Катю в лучшем виде. Ты в этом уверен? — Я в этом уверена на все сто процентов. Привет, Саша! — вклинилась в разговор Света. — Это же Пашка. Он такой же отбитый, как ты. Тут княжна немножко смутилась. — Я хотела сказать, что такой же, как это... — Да не, нормальный эпитет. Чё ты? — ухмынулся я. Извини, буркнула Света. В общем, немного он до тебя не дотягивает в плане силы, а вот чтобы кого-то построить, это вполне в его духе. Да, похоже, у вас все семейство такое, не выдержал я. Ты что-то имеешь против? Тут же поменялась в голосе Светлана. Нет, Светочка, что ты? Я искренне считаю, что Андрею с тобой повезло. Слышал, сказала Света куда-то в бок. Слушай, Сашу, Саша умный. Умный. Мне кажется, ты снова ошиблась с Эпитетом. заржал, как конь Андросов. «Так, юмористы, вернемся к нашей теме. А кто такой ваш Пашка?» Я слышал, что старший и средний братья с большими погонами командуют целыми подразделениями, а младший... «Ой, тебе не нужно этого знать», рассмеялась Света. «Я не из любопытства. Мне нужно знать, что он действительно справится». «Он справится», — сказал Андросов. «Мне отец позвонил и подтвердил, а своему отцу я доверяю». «Хм...» Я все-таки не мог перебороть себе общее недоверие к миру. «И через сколько они будут на границе?» «Да они уже там. Они уже перешли ее и теперь идут вперед. Ты что, новости не смотрел?» «Я их вообще не смотрю», — сказал я. «И тебе не советую», — и тут же добавил. «А что там?» «Ну, монголы орут, что совершена диверсия. Вызывают наших послов в Золотой Орде на ковер с требованием пояснений. Рут провокации, требуют пояснений. А наши что?» «Наши молчат. Похоже, они сами охренели», — сказал Андросов. «Это неудивительно. Ладно». Я уже хотел положить трубку, но потом вспомнил еще один вопрос. «А на вас кто напал?» «Как раз пытаемся выяснить это». «В смысле, пленные оказались неразговорчивыми?» «Да их не очень много и осталось», — смущенно сказал Андросов. той сильно разозлился, когда буревестник сбили». «Буревестник сбили? Мою прелесть?» Не выдержал я. «Да нет, с ним все в порядке, поцарапали немного, но волк здорово расверпел. «Представляю это». «Ну так вот, а еще и королева хорошо все вокруг проморозила, подозревая, что в ближайшие несколько лет здесь, на земле, ничего расти не будет». «Настолько крутая?» Во мне проснулся профессиональный интерес. «Ты даже не представляешь, насколько! А еще у нее очень многосторонние оказываются таланты». «В смысле?» Она как раз сейчас информацию из пленников достает». Андрей снова замолчал. «У кого-то будет очень суровая теща». И замолк в ожидании. «Конечно же, я не повелся». «Сочувствую, кто бы это ни был», — буркнул я. «Все, тогда на связи». Быстро набрал волка, выслушал плач Ярославной о том, что небитый, некрашенный буревестник теперь немного битый и нуждается в перекраске. Но, как сказал Андросов, с ним действительно все в порядке. Хуже было то, что у меня появились первые потери. Два гвардейца погибли, и семеро были ранены. Без капли смущения я застоял волка, не кладя трубку, отправить их к княжищу Андросову, чтобы его молодая, но очень талантливая светлость лично привела ребят в порядок. Ничего, не переломится. Волк был напряжен, и когда через несколько часов он вернулся в усадьбу, То обычно улыбчивая лысая морда выглядела насторожно. Ты все правильно сделал, без прелюдий, сказал я. И я тобой горжусь, серьезно. Наши парни погибли, уныло сказал Волк. И это плохо, сказал я. Но учитывая то, что вы там сделали, мне Андросов рассказал, вы обошлись малой кровью, я скривился. Ненавижу это слово. Ты же знаешь, ненавижу терять людей. Но война есть война! «А теперь быстро в баню!» «Слушаюсь!» — смекнул Волк. «Сегодня без алкоголя!» «Почему это?» — спросил я. «Ну, я так понял, что мы утром вылетаем спасать княжну!» «Вы — нет!» «Я — да!» «Не понял!» — сказал Потапов. «Гляди, какая зверюга!» — кинул я на серого коршуна, бывшего черного, переводя разговор. «Нравится?» «А чего она серая?» — Волк вздохнул, но не стал задавать лишних вопросов, поддержав новую тему. Потому что рукожопы монгольские перекрасили. Нужно вернуть ему нормальный черный цвет. Да и вообще технику нужно брендировать. Почему наши эмблемы до сих пор нет на буревестниках? — Ну, так это... — смутился Волк. — Привычка. Профессиональная деформация, так сказать. Мы же на врага всегда на обезличенной технике летали. — А, ну да, понятно. Их там нет, — Хмыкнул я. — Ладно, теперь мы действуем по-другому. Громко, шумно и эффективно. и я хочу, чтобы от вида этой морды...» Я взял волка за большую лапу и поднёс ее к его же глазам, чтобы он увидел кольцо. «Обсирались все наши враги, только ее завидев. Это мы легко устроим», — мыкнул волк. «А, кстати, где сейчас сержант Затупок?» Я скривился. «Да скати он остался. В том числе и из-за этого я хочу полететь туда завтра». «Не расскажешь?» Еще раз сделал попытку волк. «Не-а», сказал я. Все, отдыхайте. — А ты? — спросил меня Потапов. — А мне нужно подготовиться и отдохнуть, но немножко не так. И да, я возьму завтра один буревестник. А в качестве водителя возьму ребят, что в усадьбе оставались. Москаленко с группой тоже заслужили отдых. — Хорошо, — кивнул Волк и отправился в другую, противоположную от бани сторону. — Эй, ты куда? — Так надо посмотреть, что у доброходовых отжали. — Вот ты хомяк! — восхитился я. — «Ладно, приказать тебе отдыхать я не могу, так что поступай как хочешь». Я зашел в дом, где уже увидел маячущую около окна в столовой Анну, которая не выходила во двор, чтобы не мешать моему разговору с начальником гвардии. Я зашел внутрь, и девушка тут же повисла у меня на шее, прижавшись всем телом. «Здравствуй, дорогой!» Это было несколько неожиданно и приятно. Когда я рефлекторно прижал ее к себе, хмыкнул, Я слегка передвинул ладонь повыше, чтобы это выглядело прилично. А ведь это приятное чувство, когда тебя дома кто-то ждет, Кто-то такой красивый, теплый, преданный. Кроме того, из кухни раздавались запахи вкусной выпечки. Я легонько поцеловал Анну в губы, а затем отстранился. «Мне бы помыться!» «Да-да, конечно», — сказала она. «Держи полотенце. Ванна набрана, твоя любимая пена налита, свежее белье разложено». И да, можешь не торопиться. Пироги в духовке доходят, так что быстро остыть не успеют. Тебе кто-то говорил, что ты... У меня просто чудо, — улыбнулся я. А чудо заслужило еще один поцелуй? Игриво посмотрела на меня девушка. Этот поцелуй несколько затянулся. Я слишком поспешно отстранился и побежал наверх в ванную, неловко перепрыгивая через ступеньки, так как бежать мне мешало кое-что между ног. Надо решить этот вопрос побыстрее. Разогнанная печать регенерации уже не взрывала мне мозг сперматоксихозом. Но я же молодой и здоровый мужчина. А времени на случайные половые связи уже не было, да и... Тут я ударил себя полу. Так, стоп, Сандер, Ты что, собрал сохранить верность? Прислушался к ощущениям. Да нет, показалось. Да и просто по-человечески будет жалко Анну, когда, наконец-то, мы окажемся с ней в одной постели. все таки мой темперамент никуда не делся, так что надо будет подумать. Да и кандидатки еще есть. <связывая> Быстро разделся и плюхнулся в ванну, улыбаясь своим мыслям. Что-то меня не туда понесло. Я уже задумался о возрождении рода и множестве маленьких и крепких детишек, которых просто физически не в состоянии мне дать только одна женщина. Откуда это все у меня в голове? Я дал себе ровно полчаса, чтобы расслабиться в ванной под веселые песенки-шнырьки, который, конечно же, закрыл чопиком раковину и устроил себе там ванну с любимой пеной со вкусом мороженого. Надев на голову обязательную шапочку, чтобы защитить свои нежные ушки от воды, он с энтузиазмом натерял себя щеткой и при этом напевал веселые частушки из нашей прошлой жизни. Выходило у него очень забавно. Потом я быстро помылся, оделся, и спустился вниз поблагодарить Бурбулиса. Получил ответ на Алла -Верды за то, что дал ему шанс немного размяться. В этот момент я пристально посмотрел на Франта. Нет, он не шутил. Действительно, прошедшую битву он считал легкой разминкой. А ещё я поблагодарил Одина, который воспринял мою благодарность торжественно и абсолютно серьезно. Был усажен с нами за стол и очень аккуратно поглощал пироги с капустой. Сам молчал, но видно было, что прислушивается к нашим разговорам. все понимает, и вообще, похоже, что он постоянно учится. Нормальные люди за семейным ужином смотрят веселые сериалы. Я же просматривал запись битвы с людьми доброходовых. И, надо признаться, я бы не сделал лучше, чем справился этот маленький одноглазый крысёныш. Генерал-командующий Один, объявляя вам благодарность за блестящее отражение атаки врага, и назначаю вас временно исполняющим обязанности начальника гарнизона всех земель Гарнатионовых». «Служу роду», — с трудом произнес Один, скачив с ногами на тумбилетку и отдав воинское приветствие. «Фух ты!» — восхитился я. «Молодец! Ну ладно, служи дальше!» Один кивнул и спрыгнул со стула. «Эй, ты куда?» На что крыс недоуменно оглянулся... и указал пальцем на большую карту окружающей местности, на которой была выделена земля Галтионовых. Похоже, он уже собрался изучить веренные ему территории, то есть начать служить прямо сейчас. Похвальное рвение. «Пирог доешь, командующий!» — мыкнул я. «Успеешь еще все изучить?» Крыс беспрекословно кивнул еще раз, залез обратно на табуретку и невозмутимо принялся за еду. Я посмотрел на это и покачал головой. Может, тебе попробовать затупка укусить? Видишь, он и поумнеет». «А, кстати, где пупсик?» спросила Анна. «С остался». «Мой пупсик?» вскинулась Анна. Заметив мой удивленный взгляд, она тут же стушевалась. «Да не, я просто волнуюсь». «И я волнуюсь», — сказал я. «И завтра полечу к ним на выручку». Анна тяжело вздохнула. «Наверняка один». «Так и есть», — сказал я. «Есть возражения?» не удержался и подколол ее. «Какие возражения?» — пожала плечами Анна, как само собой разумеющееся. «Я тебе пирожков с собой соберу». «Пирожки — это хорошо», — сказал я, схватив еще один горячий и разом откусив половину. Сегодня мне было не до сна. У меня был целый мешок жилеек, собранных в разломе шныркой, но ни одна из них не была выше желтого класса. А для тех целей, что мне нужно, — Это будет длительный неприятный процесс. За ночь надо укрепить печати, чтобы мой план увенчался успехом. А, возможно, настало время для новой. Посмотрим. Нет, я доверяю, конечно, морозум и имперским войскам, но если что-то пойдет не так, то я должен там находиться. все таки Андросова официально моя суженая. А еще там четыре гвардейца и храбрый затупок. Так что нет, на волю случая я это просто так не оставлю. Имперская канцелярия. Город Санкт-Петербург. Что? Похищен? Командир силового крыла? Вы там что, все бухи, что ли? Канцлер румянцев орал, как не в себя. С той стороны трубки лепетали. Он ничего не хотел слушать. Мир вокруг канцлера, который он по кусочку, по кирпичку выстраивал в течение долгих десятилетий, в последнее время трещал по швам. Все шло по его плану, а потом, в один прекрасный момент, Любые его начинания стали оканчиваться неудачей. Что поменялось в этом мире, Иван Васильевич понять не мог. «Кто? Кому могло прийти в здравом уме напасть на конвой силового крыла имперской канцелярии? Ты идиот!» «Что значит «не знаю»? Ты должен знать! Сгною! Кто на них напал?» «Так, министр, если ты еще раз скажешь, что не знаешь, то я лично выру у тебя язык, и повешу на ближайшей березе. Узнай, кто напал, как напал. Одаренные? Не ниже высшего мага? А то и маг в некой категории. Да что ты говоришь? И сколько у нас таких неучтенных? Так проверь. Проверь их всех. Идентифицируй, у кого есть дар. Опроси. Выясни, кто находил. Какого хрена я тебя учу делать твою собственную работу? Сутки. Нет, к черту. «Восемь часов тебе на решение вопроса, иначе я тебя расстреляю!» Он бросил трубку и увидел мигающий значок вызова. Князь Вербицкий на проводе поднял трубку. «Тебе еще чего?» «Иван Васильевич, нападение провалилось». «Как провалилось? Я же сделал все. Там не было ни полицейских, ни армии. Как могла гвардия Андросова справиться с войсками?» «Там была еще гвардия Галактионова». «Подожди, так галтенов в разломе!» Гвардия прибыла без него. «Сколько в той гвардии? Их же и сотни не нашлось. Ну хорошо, три буревестника. Но как? У тебя там были почти тысяча людей и тяжёлая техника!» А еще вмешалась Северная Королева. «Лагерта!» — взгляд Румянцева посуруил. «Гражданка иностранного государства напала на наших граждан. Канцлер, я считаю, что их нужно наказать». «Ты считаешь?» — опасно скривился канцлер. «Если бы сейчас Вербицкий видел его лицо, то точно не решился бы продолжить беседу». «Ты идиот! Арестовав сейчас Снежную Королеву, как ты думаешь, через сколько времени над Питером будут висеть дирижабли Северного Королевства?» «Но силы Империи неизмеримо больше». «Да, это так. Но только когда это короля Ульха останавливало». «Я... я не знаю». Кажется, Вербицкий был в растерянности. Не знаю! передразнила у Румянцев. Тупой идиот! Неужели ты думаешь, что я сам не рассматривал эту ситуацию? Но ну, получилось бы проблемы с Северным Королевством. Так нам это только на руку. Но дело в том, что у меня перед глазами на экране заключенный с Андросовым контракт, где наемное подразделение Северного Королевства Берсеркеры нанято княжеским для защиты своей территории. королевская гвардия северного королевства в качестве наемников пропищал прохрипел гребицкий представляешь какой сюрприз нервно засмеялся канцлер и тут они подготовились так что нет и знаешь что еще что передо мной лежит три объявления войны твоему роду от Андросовых, от морозовых и еще четырех родов их союзников а нет вот еще наемные подразделения берсеркеры тоже в деле представляешь «Снежная королева хочет добраться до тебя лично и подморозить твою задницу. Что мне делать, канцлер? Исчезни. Затаись, чтобы даже я не знал, где тебя найти. А я постараюсь за это время исправить все твои косяки».